Глава пятая. Самое главное средство спасения – это любовь. Отец Феофил, хотя и был монахом, проживал не в монастыре, а в маленькой однокомнатной квартирке на Васильевском острове, куда он пригласил Олега и Маргариту на чаепитие после службы – На Петров день, конечно, и такую квартиру можно было обставить с роскошью, но хозяин явно чуждался излишеств. Даже телевизора нет. С удивлением подумала девушка. Стройный и красивый священник в черной мантии верхней частью тела очень походил на своего отца. Брат с сестрой заметили, что он слегка прихрамывает. «Смена расы прошла не очень удачно», — объяснил бывший русал, смущенно улыбнувшись. «Левая нога мне досталась более длинная, чем правая. Высыпав на стол целую кучу разнообразных сладостей, он заварил ароматный чай из нескольких трав и, разлив его по чашкам, ласково приступил к расспросам, стараясь не упустить при этом ни одной мельчайшей Детали. Похоже, и Романах Феофил тоже умел использовать волшебную энергию, потому что брат и сестра очень скоро рассказали ему все про себя, даже то, что не собирались рассказывать. Но душе у них стало намного легче. Теперь можно было и самим задать пару-тройку вопросов. А мы вас вот о чем хотели спросить, начал Олег, но в этот момент. У Феофила песней «Наутилуса, Гудбай Америка» зазвонил смартфон. «Да, папа, как ты себя чувствуешь? Я много раз тебе говорил, что не стоит все принимать так близко к сердцу. Живи и радуйся жизни, но ты же в упор не видишь очевидных вещей. Ладно, давай при встрече все обсудим». «У меня сейчас гости. Ты их знаешь, это Олег и Маргарита. Благослови тебя, Господь». Они помолчали, а потом батюшка озабоченно потер виски и сказал, «Эх, ума не приложу, что мне с моим родителем делать? Он неплохой и не глупый человек, но стал жертвой ужасных оккультных предрассудков, и самое интересное, что он меня тоже считает» жертвой предрассудков. Молюсь за него каждый день. Так вы окончательно решили вернуться в свой мир? Ну, вроде как решили, сказала Маргарита. Вот и молодцы. Надо облагораживать то место, где тебя поставил Господь, а не искать идеальное для себя место на чужбине. А сам-то от его сообщества сбежал подумал Олег. Со мной совсем другая история, ответил на его мысли Феофил. Меня Господь так призвал, что уже не отвертишься, да я и нерву отношений со своим народом. Кстати, вы поняли духовный смысл пяти заданий небелунга. Да тут все просто. Дьявол всегда так искушает. На вид задания были ерундовые. Не надо было ни тридцать кошек сжигать в полнолуние, ни лягушечьи лапки варить с крылышками, ни топырей на лысой горе. Обычное хулиганство — плюнуть на пол в соборе, посветить лучиком в лоб Христу на картине, показать кукиш Нестору летописцу, превратить ангела в спартаковского фаната и избавиться от крестика. Однако каждое твое действие, Олег, уничтожало в душе защитные барьеры, и делала тебя доступным для воздействия темных сил. Плюя на пол собора, ты отрекся от православной церкви, матери русского народа, без которой он был бы диким, необузданным племенем. Стреляя в лоб Христу-младенцу, ты предал того, кто сотворил тебя, кто любил и защищал тебя с самого рождения небесного Отца, который стал человеком, Родился младенцем, чтобы спасти всех людей от вечной смерти. Демонстрируя фигу святому Нестору-людописцу, ты открестился от Святой Руси, от ее великой истории, от сонма русских святых. Глумясь над ангелом, ты отказался от своего будущего, от вечной жизни в небесном царстве, ибо ангел есть символ неба. Слава Богу, что тебе хватило мужества, не смыть себя печать крещения, иначе ты бы оказался в полной власти темного воинства. Тут Олегу стало по-настоящему страшно. Но он поборол себя и спросил, значит, Небелунг хотел обмануть меня? Я бы не смог телепортироваться в свой мир? Скорее всего, смог бы но в душе у тебя совсем не осталось бы любви. Ты стал бы холодным, как бес. У тебя уже резко начал портиться характер, когда ты стал выполнять эти дьявольские задания. Ведь так? — Так, так, — подтвердила сестра. Я его просто не узнавала в те дни. — Ну вот, рабы Божии, Олег и Маргарита, сначала вы должны вернуться к Богу тогда сможете вернуться и в свой родной мир. Все люди когда-то отпали от Господа, и задача каждого в этой земной жизни — вернуться к Нему. «Не хочу быть ничьим рабом», — вдруг резко сказал брат, «не рабом великого джедая, не рабом праны, не рабом Божьим. Я всегда стремился к свободе. «А сыном Божьим хочешь стать?» Серьезно спросил Феофил. «Не по естеству, конечно, а по благодати». «И как я узнаю, что я стал сыном?» «А сердце тебе на что дано?» «В этом и заключается человеческая свобода». «Возможности выбирать, кому служить». «Любящему отцу» или злому рабовладельцу, который будет тебя использовать для своих гнусных целей. А вот ваши бывшие соплеменники, и в их числе ваш папа, считают, что любая религия ограничивает духовное развитие своих адептов, загоняет их в узкие рамки, которые не дают им возможности полностью реализовать свой внутренний потенциал. Ты знаешь, они правы и в то же время ошибаются. Правы в том, что религии ограничивают духовное зрение своих последователей, но ошибаются в том, что все религии таковы. Есть одна сверхрелигия, в которой человек может настолько раскрыть свой внутренний потенциал, что уподобится Богу, сотворившему Вселенную. Это религия христианства, В христианстве уподобление Богу – не просто возможность, а одна из главных заповедей Нового Завета. К этому призываются все истинные ученики Христа. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Только в христианстве человек может полностью реализовать себя, выполнить свое предназначение. Православная вера не дает ходу нашим злым качествам и влечениям, учит нас контролировать себя, спасает от роковых ошибок. У русалов понятие «духовное развитие» и «раскрытие потенциала» — красивые слова, за которыми скрываются эгоизм и гордыня. Когда неверующему человеку предоставляется полная личная свобода, Он становится рабом греха, зацикленным на себе плотоугодником, славой, властолюбцем, которому нет дела до других. Именно поэтому в христианстве на начальном этапе развития необходимо выполнять ряд предписаний, то есть следовать заповедям. Это нужно, чтобы в будущем стать сыном Божиим и достичь, абсолютной свободы во Христе. «То есть продвинутым христианам уже не нужно выполнять заповеди?» спросила Маргарита. «Разумеется, нет. Потому что заповеди и воля Божия становятся частью их существа, основой личности, а не сборником внешних правил. Человек начинает руководствоваться благодатью живущие в нем, а не заповедями. И эта благодать уже не дается творить что-либо злое. А кто такой великий джедай, находящийся по ту сторону добра и зла? Вдруг вспомнил свой разговор с Небелунгом Олег. Это мифический персонаж многих оккультных учений. Третья сторона, которая якобы... Неприменимы нравственные понятия, или которое якобы органично сочетает в себе добро и зло. Но на самом-то деле наш мир дуален, нет никакой третьей стороны. Бог абсолютно благ, а дьявол есть чистое зло. Люди же и другие разумные создания мечутся между добром и злом, в каждый конкретный миг жизни, выбирая либо одно, либо другое. Например, подумал ты хорошо о каком-нибудь человеке, пожелал ему искренней удачи, в этот момент ты на стороне добра. А если осудил его и пожелал плохого, ты на стороне зла. Мир раскололся на две части после того, как сатане была дарована свобода воли, и он неправильно ею воспользовался. Каждая душа, оказавшаяся в нашем падшем мире в той или иной степени, отпала от Бога, ее задача – вернуться к Спасителю. И как это сделать с практической точки зрения? Самое главное средство спасения – это любовь. Только любовью к Богу и ближним человек достигает благодати, и становится свободным от греха, а рождается любовь в работе над собой и молитве. Преобразуйте свою неприязнь в любовь, помолитесь от всей души за всех, на кого злитесь или с кем поссорились, и сразу же увидите плоды, например, получите возможность вернуться в свой родной мир. Все так просто. Помолился, и проблема решена. А зачем мы вообще попали сюда? Ну, вот затем мы попали, чтобы ощутить нужду в Спасителе. А истинная молитва горы может передвигать. Не верите, проверьте. Христианство – это на самом деле не религия, а практическая наука. Любая часть православного учения, любое утверждение святых отцов – могут быть проверены практическим путем. Попробуйте поставить несколько экспериментов над своей душой. Вам станет очевидно, что истина во Христе. «А каким был ваш путь к вере и священству?» — вставила свой вопрос Маргарита. «В подростковом возрасте я потерял горячую любимую мать». Ее подхватила гигантская волна и разбила камни. Я очень переживал, ушел в себя, потом разозлился на весь мир, потом стал искать ответы на экзистенциальные вопросы. Папа не смог мне помочь, только усугубил мое нестабильное душевное состояние. Я несколько раз хотел выброситься на берег в безлюдном месте, чтобы задохнуться убить себя. Но Господь отвел меня от этого шага и стал потихоньку открывать мне свой образ. У нас под водой не было храмов, и я по крупицам собирал знания о православии. Наконец меня осенило, что надо прочесть Евангелие. И после прочтения Нового Завета все в моей жизни резко изменилось. В ней появился смысл, даже не смысл, а смыслище. Я осознал, какое великое счастье и какая огромная ответственность быть воином Христовым. О священнослужении я тогда даже не помышлял. помню свое первое причастие в антигравитационном корыте. Но это долгая история. Потом я влюбился в человеческую девушку. Она не захотела становиться русалкой и вышла замуж за достойного человека, который был намного старше ее. У меня в жизни опять наступил кризис. Я сам решил сменить расовую принадлежность и стать монахом. И Господь помог мне в этом. А потом духовник уговорил мне принять священнический сан. Вот таким вот был мой путь, если в двух словах. Забыв про чай и сладости, брат и сестра во все глаза смотрели на отца Феофила, открывающего им свою душу. Какие, оказывается, бывают сложные, необычные судьбы, думали они. Проговорив со священником несколько часов, Маргарита и Олег наконец засобирались домой. Отец Феофил их благословил и обещал молиться, а сестра сказала, что тоже будет молиться за него. Зная теперь друг о друге фактически все, они расставались настоящими друзьями.